Глава 16. Наступление. Колёса тяжело гружённых телег жалобно скрепели. Воздух то и дело взвивались бичи, и опускались на спину усталых волов, впряжённых в повозки, медленно тащившиеся по пыльной улице к берегу моря. Арота, Лем и мастер Фенон ехали верхом впереди отряда воинов, охранявших повозки, курсировавши между замком и пристанью. Позади тяжело ступая по дороге, шла толпа оборванных горожан. Многие из них толкали впереди себя тачки с домашним скрабом, другие несли на спинах огромные узлы. В гавани их ожидало несколько кораблей. У развилки дорог Орут оглянулся и бросил горестный взгляд на то, что осталось от городских построек. Некогда шумный и процветавший портовый городок Крайди был сожжен почти до основания. Из беспорядочного нагромождения из уронованных огнем развалин слышались удары молотов и виск пил. Эти звуки разносились далеко о крест, в раннем утреннем тумане. И перекрывали даже многоголосы гомон толпы. Мастеровы пытались починить не многие зацелевших строений. Цурани ворвались в город на закате 2 дня тому назад. Перебив часовых, не успев понять тревогу, они сломали ворота и промчались по улицам до самого порта. Там они сожгли 3 корабля и сильно повредили ещё 2. Повреждённые суда отправились к Карс. Те же, которые удалось спасти от рук цурани, переместились вдоль берега и стали к север от скалы Гроза моряка. Вражеские солдаты подошли почти все портовые сооружения, но те не слишком сильно пострадали от огня. Гораздо хуже. Дело обстояло с большей частью зданий в центре города. Огромный деревянный дворец гильдии мастеров, которым так гордились горожане, оба постоялых двора и больше дюжины домов-ремесленников, сгорели до основания. Теперь на их местах возвышались лишь груда обгорелых бревен и обломков черепицы, скрывавшие каменные фундаменты, В огне пожара, прежде чем его удалось потушить, погибла почти половина всех строений Крайдзе. А Ротан наблюдал за происходившим с высокой башней замка. Зарево гигантского костра отражалось в проплывавших по небу облаках. Принц в бессильной ерости сжимал кулаки и кусал губы. Лишь на рассвете он вывел гарнизон из ворот замка. Но Цурани давно уже скрылись в ближайшем лесу. Даже теперь, при воспоминании об этом, принц едва ли не застанал от досады. Фенон убедил Лема не выводить гарнизон за пределы замковых стен до наступления рассвета. Старый воин опасался, что цура не завлекут солдат в лес, где могут скрываться гораздо более значительные силы неприятеля. К тому же он подозревал, что хитрые пришельцы могли затаиться у стен замка и ворваться в него, едва ли отворя от ворота. Лем послушался совета Фенона. Рота же был уверен, что смог бы уберечь город от разрушений, Окошлись он той ночью на его улицах в главе гарнизона Крадейцев. Они смогли бы перебить небольшой отряд Цураня, заставший горожан в расплох, и стрімфу вернуться в замок. Предоставив своему коню двигаться шагом, Арота задумался о событиях последних дней. Наконец к ним прибыл посланник от Борика. Герцк приказал Лему покинуть Крайтия. В последнем сражении пал его личный дютант, и теперь Герцку было не обойтись без помощи старшего сына. Война с Цураня Длилось уже третий год. Борик всё это время был разлучён со своими детьми. Теперь же он хотел, чтобы хоть один из его сыновей находился рядом с ним в военном лагере близ Вабуна. Вопреки ожиданиям Аруты, герцог поручил командование замковым гарнизоном не ему, а старому Финону. Арута стиснул зубы и сурово нахмурился. Он не станет выполнять приказы старика. Теперь, оставшись без поддержки Лиэма, всегда покорно подчинявшегося ему, Мастер Клинка вынужден будет прислушиваться к мнению младшего из принцев. А Рота не смог подавить возникшее в его душе чувство досадой легкой зависти. Он любил брата, но не мог не признать, что Лиому не достает твердости, отваги и уверенности в своих силах. Всем этим в избытке обладал он сам. Как жаль, что ему не удалось увидеть свет первым. С самого начала войны Карадийский гарнизон возглавлял Лиом. Но ни для кого не было секретом. Что он ли считался командиром? Фактически же всем распоряжался Финон. Теперь Герциг своим приказом формально утвердил Стрика в должности командующего войнами Крайтия. Все они, в том числе и Арута, должны отныне подчиняться ему. О чём ты задумался, брат? Лем придержал свою лошадь и ехал теперь рядом с Арутой. Тот тряхнул головой и принуждённо улыбнулся. "Ну вот, завидую тебе". В голосе принца, помимо его воли, прозвучала обида. Лем ласково улыбнулся ему. «Я знаю, что тебе хотелось бы поехать к отцу вместо меня, но ведь нам следует покориться его воле». Мягко проговорил он. «Ты нужен здесь, Аруто!» «Скажешь тоже!» — возразил младший брат. «Мои приказы игнорируются, и я бессилен изменить что-либо в управлении гарнизоном». Лем примирительно положил руку ему на плечо. «Ты в обиде на отца за то, что он назначил Фенона командующим гарнизоном. Оставь, брат, ведь ты еще так юн!» Аруто взглянул на него из-под лобья. Мне теперь столько же лет, сколько было тебе, когда отец поручил тебе командование в Крайте. В моём возрасте отец был уже полковником западных армий, а спустя 4 года он сделался наместником короля на западе. Наш дед вполне доверял ему. Старику никогда не приходило в голову сказать своему сыну: "Ты ещё слишком молод". Но отец и дед жили в разные времена, Рута. мягко возразил Лиам. Дедушка ещё помнил непрерывные войны, которые пришлось вести с солдатом короля. Покоряя воля монаха, этот дикий край. Война была для него привычным явлением. А отсюда велось воевать только в Далине Грёз. Он сражался с кишанцами. А не отстаивал собственные земли от посягательств чужаков. Понимаешь, какие разные войны пришлось им вынести? Времена меняются, брат. И ещё как. Мрачно кивнула Рута. Ни дед, ни его отец не стали бы отсиживаться за стенами своего замка перед лицом неприятеля. За два с лишним года, что истекли с начала войны, Мы не предприняли ни одного серьезного наступления на Цуране. Наши предки вели бы себя иначе, и окажись они на нашем месте. Мы не должны позволять пришельцам диктовать нам условия ведения войны, иначе мы рано или поздно проиграем ее. Лем с тревогой заглянул в хмурое лицо брата. Аруто, я понимаю, как ты жаждешь сделаться с Цуране, но ведь Финон совершенно прав в том, что мы не должны подвергать наш гарнизон такому большому риску. Мы обязаны защищать наше владение, и прежде всего замок. Аруто оглянулся и кивнул в сторону толпы горожан. «Вот и объясни им, как же надёжно они защищены от Сурания! Как думаешь, они тебе поверят?» Лиам нахмурился. В словах Аруто звучал заслуженный упрёк. «Ты прав, брат», — вздохнул он. «Я виноват в том, что послушался Фенона. Если бы я поступил так, как считал нужным ты...» Аруто поспешно перебил его. «Не вини себя в этом, Лиам». Он ласково улыбнулся брату. «Что ей говорить?» Старый Фенон излишне осторожен. К тому же он придерживается мнения, что воин всем искуснее и опытнее, чем больше у него седины в бороде. Я для него и по сей день всего лишь мальчишка, младший сын его господина. Боишься с моим мнением, здесь никто не станет считаться. «Ну, не надо смотреть на все так мрачно!» Усмехнулся Лем. «Возможно, твоя решительность просто уравновесит его чрезмерно осторожность. И во всем, что касается командования гарнизоном, Мы с ним станете придерживаться золотой середины, лемрс хотелся и подмигнул брату. Его весёлость была такой заразительной, что и арут, как всегда, не удержался от смеха. "Будем надеяться, что так и случится, Леа", сказал он. Они выехали на побережье. У причала беженцев ожидали несколько лодок с командами гребцов, чтобы доставить людей и их нехитрый скарб на корабле. Мужчины и женщины стали усаживаться на скамьи. и складывать свои узлы и тюки на дно лодок. Многие бережно несли на руках грудных младенцев. Ребятишки постарше резво спрыгивали с плечала в лодке. Не осознавая трагизма происходящего, они от души радовались выпавшему на их долю, приключению и предстоящему путешествию. Никто из них еще ни разу в жизни не покидал пределов Крайти. Взрослые прощались друг с другом, не вскрывая слез. Большинство молодых мужчин оставались в городе, чтобы заново отстраивать сгоревшие дома — и в случае необходимости встать в ряды защитников замка. Старики, женщины, увеченные дети, садившиеся на корабли, направлялись в Тулан, располагавшийся у южных границ герцогства, и пока еще пощаженный войной. Близ его стен еще не появлялись ни Цурани, ни братья Темной Тропы. Ле и Маруто спешились. Один из воинов взял их лошадей под узцы. Принцы наблюдали, как солдаты бережно перенесли в одну из лодок привезенные ими клетки с почтовыми голубями, те следовало доставить в лагерь герцога Борика. Несколько голубей летало сейчас оттуда в Краите. Их прибытие все ожидали с нетерпением. Эти птицы должны были доставлять информацию из Краите в штаб и обратно. До сих пор этим занимались, ежечасно рискуя своей жизнью, только Марти Дленный Лук и Наталиейские следопыты. Теперь им можно было переложить хотя бы часть своих забот на быстрокрылых связных. Скорее беженцы со всем их багажом разместились в лодках. Оруйте и Лему, пришла пора прощаться. Фенон сухо и церемонно пожалал старшему принцу доброго пути. Но за внешней суровостью старика скрывалось глубокое беспокойство о Лееме. Не имея семьи, Фенон сей душой привязался к сыновьям герцога. С самого детства принцев он поучал их, точно любимых племянников. Он научил их владеть мечом, копьем и пикой, давал им уроки военной стратегии и тактики. Он всегда радовался их успехам и строго журил обоих за шалости. Теперь, прощаясь со своим старшим питомцем, Фенон явно считал ниже своего достоинства прилюдно показать обуревавшего чувства. Он сурово жевал седой ус и не попытался не только обнять Льема, но даже пожать его руку. Однако старик часто шмыгал носом, и серые глаза его под набегревшими веками подозрительно блестели. Когда Фенон вернулся к стоявшим поодаль воинам, братья обнялись. Льем склонил голову на бок и негромко проговорил. Гарота, пообещай мне, что позаботишься о старике. Гарота удивлённо скинул брови. Ты это серьёзно? Лем усмехнулся. Знаешь, мне страшно даже представить себе, что будет с замком и всеми вами, если в случае отставки Финона, отец снова войдёт в тебя и назначит на его место Илгона. Гарота звонко рассхотался. Официально мастер-конюший Илгон считался заместителем Финона по командованию гарнизоном. Все в замке любили Илгона. и ценили его глубочайшее познание по части лошадей. Но ни для кого не являлось секретом, сколько безорганичным было невежество, коим отличался почтенный мастер во всем, что не касалось коней и конюшни. После двух с лишним лет войны с Туранем он все еще отказывался до конца поверить во внеметкемистское происхождение пришельцев, и вступал в постоянные споры об этом с отцом Тулия. А Ротто и Лем не на шутку тревожились, что во время одного из таких противостояний Как правило, закончившусь очайными перебранками, вспольцо у священника хватит удар. Лем перебрался через борт лодки, где его ожидали четверых гребцов. Обернувшись через плечо, он крикнул: "И позаботься о Королине, Арута. Я буду оберегать её от всех зол". Мы обещала Арута. Не тревожьте о ней. Лем сел на скамью под леток с глубями. Один из гребцов выпрогнал на берег и столкнул лодку в воду. А Рота следил за ней взглядом, пока она не подошла к стоявшему на якоре кораблю. Принц медленно побрел назад. Туда, где его ждали воины, держа под усты его лошадь. Он оглянулся и окинул взглядом опустевший берег. Справа возвышались гранитные утесы. Тот, который называли грозой моряка, далеко нависал, на гладью моря. А Рота безмолвно проклял тот день, когда цуранийский корабль разбился об эти скалы. Королина стояла на верхней площадке южной башни замка, Завернувшись в тёплый плащ, ветер разметал по плечам её густые чёрные волосы. Она не поехала провожать Леома, простившись с ним у двора замка ранним утром. Каролина понимала, как огорчили бы старшего брата её слёзы, которые ей трудно было бы сдержать при прощании на берегу. И решил не омрачать своим унылым видом его радости, ведь он скоро увидится с отцом. При мысли об этом она горестно вздохнула. Как она хотела бы оказаться на его месте. Всё то время, что длилась война с Цуранией, Каролина старалась не показывать отцу и братьям своего постоянного страха за их жизнь. Мице не были войнами, а значит опасности и риск стали их судьбой. Прежде она пребывала в наивной уверенности, что ни с кем, из-за её близких не должно и не может случиться ничего плохого, что её любовь способна хранить их от всех бед. Но с тех пор, как пак попал в плен, Беспокойство за учи Герцога Лиема и Арута не покидало её. Сзади послышалось деликатное покашливание. Обернувшись, Каролина увидела в дверях леди Глайнис, свою доверенную фрейлину. Та присела в реверансе и негромко проговорила: "Маша высочество вас желает видеть скво Роланд". Ронд вышел на огороженную перилами площадку и сдержанно поклонился принцессе. За последние 2 года он сильно вырос. И был теперь одного роста с Арутой. Роланд остался таким же стройным и сухощавым, как прежде, но лицо его утратило мальчишевскую округлость, приобрело черты благородной, мужественной красоты. "С добрым утром, ваше высочество", Каролина кивнула в ответ на его приветствие и жестом руки велела леди Глейн не оставать их одних. Фрелина снова присела в реверансе и вышла на улицу, закрыв за собой дверь. Каролина улыбнулась Роланду и спросила: «Выходит, ты тоже решил не провожать Лема?» «Да, Ваше Высочество». «Но ты говорил с ним перед тем, как он уехал?» Роланд обратил взгляд к горизонту. «Да, Ваше Высочество. Меня очень огорчил его отъезд». Каролина понимающий кивнула. «Потому что тебе самому пришлось остаться». Роланд горько усмехнулся. «Вы угадали, Ваше Высочество». Каролина с мягким упрёком спросила. «Почему ты сердишься на меня, Роланд? К чему этот официальный тон?» Но он пристально взглянул на принцессу. В день солнцестояния ей минуло 17 лет. За последние 2 года она очень изменилась. Из капризной, гневливой и вздорно гордячки Каролина превратилась в серьёзную, немногословную молодую девушку, в чьих глазах застыла тихая печаль. Немногие в замке знали, сколько горьких слёз пролила она, затворившись в своей комнате, после того как в Крайте было получено известие о пленении Пага. После нескольких недель затворничества она снова стала спускаться в обезьяний зал и бродить по замку. Но то была уже не прежняя Каролина. Она стала уравновешенной, выдержанной и ровной в обращении со всеми, не перед кем ни обнажая своих чувств. Норонт не мог не знать, что за внешним спокойствием принцессы скрывается тоска и отчаянье. Каролина владела глубокой, безутешной скорбью, над которой было не властно даже время. Помолчав, он глухо проговорил: "Ваше высочество, когда" Но не закончив фразы, мустал махнул рукой. "Впрочем, это неважно". Каролина положила узкую ладонь ему на плечо. "Роланд, ведь мы с тобой всегда были друзьями, не так ли?" "Да, принцесса. Так скажи мне, почему между нами вдруг выросла стена отчуждения?" "Но ведь эту стену возвёл вовсе не я", горячо воскликнул юноша. Глаза Каролины блеснули гневом. На несколько мгновений она стала похожа на прежнюю, вспыльчивую своевольную девочку. Она тряхнула головой и сердито спросила: "Так по-твоему выходит, что я её создала?" Рон сурово вздвинул брови и ответил: "Давайте смотреть правде в глаза, Каролина". Он провёл ладонью по своим волнистым каштановым волосам. "Ты помнишь тот день, когда мы с Пагом подрались из-за тебя? Это было накануне его отъезда".